Глава 16. Первый день учёбы. Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению, Конфуций. Приготовив лёгкий завтрак на всех из запечённых с сыром бутербродов, мы с принцессами отправились в учебный корпус, указанный в сообщении, пришедшем на интерком. Первым уроком началась история содружества и распространения человечества в космосе. Учиться мы будем вместе и представлять учебную группу из трёх человек буду я. хотя другие группы были составом в пять человек. По дороге мне пришло напоминание от Искины Нейросити о забытых мною питомцах, пребывающих в крио-контейнерах во сне. Вчера за суматохой я про них и не вспомнил, поэтому сегодня надо обязательно их разбудить и посмотреть, как они будут адаптироваться к местным условиям. В учебном корпусе было многолюдно. Следуя указаниям интеркома, мы прошли к нужной нам аудитории и зашли в нее. Зал напоминал увиденные в моём мире студенческие классы. Расположенные рядами столы поднимались вверх в виде ступеней, расположенных полукругом. За столами сидели по 5 человек, кадеты в стандартную форму, и все оживлённо что-то обсуждали между собой. Когда мы вошли в учебный класс, то все замолчали и уставились на нас. Привет. Здесь 420-й занимается, спросил я громко. Со второго ряда поднялась симпатичная, высокого роста, с длинными волосами до пояса девушка, и взяв в руки три планшета, спустилась к нам. "Да. А вы, я так понимаю, новые ученики, которых приняли внеурочно на курс обучения. Тот самый клон наследника главы рода со своей невестой, бывшей принцессой, которую лишили наследства, и ещё одной непонятной личности", сказала она, протягивая мне планшет. "С чего вы решили, что я клон?" Вполне себе нормальный человек, я зовут меня Михаил Волков. А принцесса, забыла, всё ещё является наследной и может претендовать на престол. А та девушка, которая, как вы выразились, является для вас непонятной личностью, это графиня Кристиан. И она также является моей невестой, ответил я, стараясь не показывать своих эмоций. Форши титулы и положение в обществе здесь не имеют никакого значения. Мы все здесь равны и ориентируемся на социальный статус. А он у вас троих самый низкий в академии. Поэтому не зазнавайтесь и ведите себя прилично в студенческом обществе, несколько презрительно с сарказмом в голосе сказала мне девушка. Вообще-то в приличном обществе всегда представляются собеседнику, чтобы не выглядеть глупо. Ведь тогда мне придётся обращаться к вам, ведь тогда мне придётся обращаться к вам по своему усмотрению. А принять такой низкий статус пришлось по личной просьбе ректора академии приличной встречи с нами. я специально указал на встречу с ректором, так как он очень редко вмешивался в работу академии и ещё реже встречался со студентами. Поэтому приём у ректора считался очень статусным событием и очень активно обсуждался на форумах. А факт нашей встречи ещё не попал в сеть, и никто об этом не знал. Извините, я староста группы, и меня зовут Миранда. Это ваши планшеты, в которых будут записываться лекции. Их необходимо каждый раз активировать под подпичатку. «Иначе вы будете значиться в отсутствующих, и это может привести к дополнительным самостоятельным работам, которыми нагрузит вас преподаватель. А сейчас можете занять любой из свободных столов, скоро начнутся занятия». Сказав это, она сразу же развернулась и отправилась на свое место. Как только мы расположились и активировали планшеты, в аудиторию зашел пожилой преподаватель, и, поздоровавшись, уселся за учительский стол, активировав большой экран на стене напротив нас. Я смотрю, у нас появились новые студенты. На моей памяти это первый случай, когда в академию берут после начала учебного года. Не скажите, молодые люди, какая сила смогла заставить нашего уважаемого ректора поступить со своими принципами и взять вас в академию после начала учебного года? С небольшим неудовольствием в голосе произнес преподаватель, обращаясь явно к нам. Студент Волков. представился я, вставая, как положено, студентам в данном учебном заведении. Причиной нашего появления здесь является сила, с которой приходится считаться не только ректору Академии и Императору, но и всему Содружеству. И кому, как не вам, преподавателю истории Содружества, знать, кто на самом деле управляет всем, хотя и не афиширует этого? Преподаватель нервно постучал пальцами по своему столу и задумчиво произнес. — Хорошо. Раз вы такой образованный и всезнающий, может, вы расскажете нам историю развития человечества с самого начала ее развития? Человечество создано так называемыми древними. На одной из окраинных планет нашей галактики ранее называемой Террой или Землей, вращающейся вокруг желтой звезды, имела один спутник, являвшийся артефактом древних. Сообщество людей проживало на планете около 10 тысяч лет, постепенно эволюционируя и развиваясь. Достигнув предела своего развития, человечество начало экспансию в окружающий её космос и постепенно расселилось по окружающим планетарным системам, годным для обитания человека. В своей экспансии постоянно смещаясь ближе к центру нашей галактики. После чего в определённый момент прародина человечества была уничтожена, и потомки забыли о своих корнях, хотя многие этнические группы до сих пор сохранили свои основные черты. Интересная теория, но являющаяся полным заблуждением. и отвергнутая более тысячи лет назад. Где вы прочли о такой теории? Я не могу найти подобную информацию в сети. Эта информация взята из артефактов древних, которые мне удалось изучить и даже побывать в системе, где была прародина человечества. Своими глазами наблюдаю то, что от нее осталось. К сожалению, пребывание там несет большой риск из-за пульсирующей черной дыры рядом с останками планеты. Да, это, конечно, забавная теория. Но мы изучаем историю, опираясь на факты. Они утверждают, что человечество зародилось на нескольких планетах одновременно, и после длительного скрещивания разных видов приняло ту форму, которая имеет сейчас. Для этого и необходимость поддерживать чистоту генома, чтобы соблюсти все условия нового вида человека, который мы наблюдаем сейчас. Можете присаживаться. Так как вы пропустили много лекций, то вам придётся самостоятельно изучить весь пропущенный материал. И сдать отдельным зачетом. Я даже сделаю вам поблажку. От вашей группы сможет сдавать один человек. Список необходимого к изучению я выслал вам. А теперь приступим к уроку. Тема сегодняшнего занятия – процесс эволюции человеческого сообщества. Дальше началась нудная лекция, повествующая о распространении эволюции на основании одной из теорий. Поставив нейросеть на записи и анализ лекций, я сам погрузился в изучение вопроса создания бизнес-плана. Теоретически выходило, что стоимость одной пиццы составит в среднем две десятых от одного креда. Производить можно не более ста штук в час, и то если процесс автоматизировать, а с этим здесь наблюдалась первая проблема. Полноценные роботы и роботизированные комбайны стоили за предельные суммы, и их обычно покупали в кредит через местный банк, но мне этот вариант совершенно не подходил. Были на местном рынке несколько роботов с ограниченным функционалом и серьезными поломками. Они ветили на торговой площадке Академию очень давно, и цены их была близка к цене лома, но и в этом случае сейчас они мне были не по карману. Поэтому я написал их владельцам письма на покупку с отсрочкой платежа равными долями в течение полугода. Вопрос с доставкой пиццы стоял тоже на первом месте. Разовая поездка на местном такси обходится в пределах одного кредита, и мне совершенно не подходит. А заниматься ещё покупкой и обслуживанием техники средств точно не хватит. Поэтому я нашел раздел аукциона и разместил там пробный лот на доставку ста посылок по всей академии в ограниченной временной рамке 10 минут. Пока я выставлял лот на аукцион, мне пришли письма от четырех владельцев поломанной техники на согласие о продаже с рассрочкой платежа. И я договорился с ними осмотреть товар после учебы. Затем, не отвлекаясь на лекцию, я занялся составлением различных вариантов пицц, доступных к простому и быстрому приготовлению. К концу занятия мне пришло уведомление о завершении аукциона, в котором стоимость снизилась до 45 кредо за 100 доставок. При такой стоимости можно смело выставлять стоимость одной пиццы в полтора кредо, что по сравнению с обедом было в три раза дешевле. А продажа сотни пицц в день будет приносить 2000 кредо в месяц. Этой суммы должно хватить для покрытия основных расходов, а там можно уже и подумать о расширении выпуска продукции. Но тогда уже потребуется арендовать помещение и нанимать штат сотрудников. А сейчас мне с невестами предстояло провести дегустацию обеда, и сравнить перспективы торговли пиццами. Как только закончилась лекция, длившаяся 3 часа, мы направились знакомиться с местной столовой. Как оказалось, столовая имела два вида обслуживания: для студентов-экономистов и для преподавателей. Цена за одни и те же блюда отличалась в цене в 5 раз. На внешне вид они ничем не отличались, а вот на вкус разница была существенной. Пища была совершенно безвкусной, и добавление в её состав соли и перца совершенно на неё не влияло. Единичные студенты, уже не способные есть подобную пищу, шли к преподавательской кассе и покупали еду там. Но выражение их лица при этом было настолько трагическим, что словами было не передать. Система стимулирования дополнительного дохода для большинства студентов была очень актуальной, поэтому мой план по запуску быстрого и дешевого питания мог себя оправдать. С трудом съев безвкусную, но сытную массу, мы отправились на второй за сегодня урок – управление планетарной системой и экономическое регулирование. Сама лекция ничем особым не запомнилась и была даже достаточно нудной. Преподаватель на новых студентов никак не прореагировал, что меня, конечно же, обрадовало. Когда лекция закончилась, мои спутницы отправились знакомиться с новыми обязанностями в качестве работников, а я направился на встречу с продавцами сломанных роботов. Покупка прошла достаточно быстро. Мы заключили договор, и я, внеся из остатка средств аванс, забрал технику и перевез её частями к своему коттеджу, затем отправился к своему месту работы. В низком сером ангаре меня встретил недовольный работник и не говоря ни слова протянул мне планшет, и ткнув пальцем в окно идентификации, дождался, когда я приложу руку. После процедуры подтверждения он также молча отдал мне планшет и не говоря ни слова вышел из ангара, оставив меня в недоумении стоять в нём. Мне пришлось самостоятельно найти в меню планшета должностные обязанности руководителя уборочной техники. и заняться их изучением. Суть обязанности сводилась к развозке дроидов на грузовом флайере и обозначению им фронта работы вручную через терминал планшета. После расстановки я через 5 часов должен был их забрать обратно и привезя в этот ангар проверить, чтобы все встали на зарядку. И такую процедуру проводить каждый день. В случае, если мне выделялся провенившийся студент, то я обязан был выдать ему планшет с притаенной на груди у каждого дроида и обеспечить контроль за его управлением. Если работа выполнялась некачественно, то я мог выставить повторное выполнение на следующий день. Всё время между перевозкой дроидов я теоретически был свободен и мог заниматься чем угодно. Поэтому недолго думая, я взял управление дроидами на себя, загрузил их в флэр и отправился по маршруту, предложенному планшетом.